Глава 19. О глубокомысленных замечаниях коими Санчо поделился со своим господином о приключении с мертвым телом, равно как и о других необычайных происшествиях. Сдается мне, государь мой, что беды, которые сыплются на нас все эти дни, вернее всего, посланы нам в наказание за ваши грехи за то, что ваша милость нарушила рыцарский устав и не исполнила клятву. А клялись вы обходиться без скатерти, не резвиться с королевой и еще много чего не делать, в чем ваша милость тоже давала клятву, до тех пор, пока вы не отнимете у кого-нибудь шлем этого... как его... маландрина? Я уж позабыл, как зовут того мавра. — Ты совершенно прав, Санчо. — заметил Дон Кихот, — откровенно говоря, клятва эта изгладилась из моей памяти. Более того, ты можешь быть уверен, что вся эта история с одеялом произошла единственно потому, что ты вовремя мне про это не напомнил. Но я искуплю свой грех, ибо в уставе рыцарства сказано, как загладить любую вину. А разве я тоже в чем-нибудь клялся? — спросил Санч. — Это неважно, клялся ты или нет, — сказал Дон Кихот. — Все равно, сколько я понимаю, тебя нетрудно заподозрить в сообщничестве. Так или иначе, нам следует исправить ошибку. — Коли дело обстоит таким образом, — сказал Санч. — Смотрите, вашу милость, не забудьте ее исправить, как забыли вы свою клятву. А то, ну как, привидением взбредет на ум, еще раз потешится надо мной. Да и над вашей милостью, если они увидят, что вы такой упорный. Меж тем, как они все еще вели этот разговор, по дороге их застигла ночь, прежде нежели они успели найти или хотя бы заприметить какое-нибудь пристанище. На беду обоих мучил голод, ибо вместе с дорожной сумой исчезли и съестные припасы. И к довершению всего, их ожидало на сей раз уже невоображаемое, а самое доподлинное приключение. Вот как было дело. Ночь выдалась довольно темная, но, несмотря на это, они продолжали свой путь, ибо Санчо был совершенно уверен, что на больших дорогах постоялые дворы попадаются не реже, чем через каждые две мили. «Итак, ехали, ехали...» голодный оруженосец и его господин, который тоже хотел есть. И вдруг заметили, что к ним приближается бесчисленное множество огней, похожих на движущиеся звезды. При виде их Санчо оторопел, а Дон Кихот не поверил собственным глазам. И тот, и другой натянули поводья и стали зорко вглядываться, пытаясь выяснить себе, что бы это могло быть. Наконец, оба увидели, что огни идут прямо на них, и по мере своего приближения все увеличиваются в размерах. Тут Санчо задрожал как лист, а у Дон Кихота волосы встали дыбом. Затем, слегка приободрившись, он сказал, — Сомнений нет, Санчо. Это одно из величайших и опаснейших приключений, и я должен буду напрячь все свои силы, И выказать все свое мужество. Что я за несчастный? воскликнул Санч. По всему видно, что это опять призраки. А коли так, то где же я возьму ребра, чтобы расплатиться и за это приключение? Пусть это даже из призраков призраки, все равно я не позволю им коснуться ворса на твоем платье. Прошлый раз. Они надругались над тобою единственно потому, что я не в силах был перескочить через забор. Но теперь мы в открытом поле, и я могу предоставить моему мечу полную свободу действий. — А если они его заколдуют и прикуют к месту, как в прошлый раз, то какой нам будет прок от того, что мы в открытом поле? — спросил Санч. — Во всяком случае не теряй самообладание, Санчо, прошу тебя, — сказал Дон Кихот, — а я не замедлю показать тебе пример. — Бог даст, не потеряю, — отозвался Санч. Оба отъехали в сторону и стали зорко вглядываться, сились понять, что собой представляют эти блуждающие огни. И немного погодя им удалось различить множество фигур в белых балахонах. Это страшное зрелище так подействовало на Санчо Пансу, что он совершенно потерял самообладание. У него зуб на зуб не попадал, точно его трясла лихорадка. Но как же он задрожал и как застучали у него зубы, когда оба они, наконец, явственно различили, что это такое. Ибо они увидели до двадцати всадников в балахонах Ехавших с зажженными факелами в руках впереди похоронных дрог, а за дрогами следовали еще шесть всадников в длинном траурном одеянии не сподавшим чуть ли не до копыт мулов, судя по их медленному шагу это были именно мулы, а не лошади. балахоны словно переговаривались между собой голосами тихими и жалобными. необычайное зрелище Явившаяся взором наших путешественников в столь поздний час и в таком пустынном месте, способна было навести страх не только на санч но и на его господина. Дело было за Дон Кихотом, а у Санчо давно уже душа в пятке ушла. Но, к сожалению, донкихот испытывал противоположное чувство, ибо в эту самую минуту ему живо представилось одно из тех приключений, которые описываются в его. Любимых романах Он вообразил, что похоронные дроги это траурная колесница, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не кому-либо, а именно ему Дон Кихоту. И вот, недолго думая, он выпрямился в седле. И полный отваги и решимости выехал на середину дороги, по которой неминуемо должны были проехать балахоны. И, как скоро они приблизились, заговорил громким голосом. «Рыцари вы или не рыцари, все равно. Остановитесь и доложите мне, кто вы такие, откуда и куда путь держите. И кого везете вы на этой колеснице? По всем признакам вы являетесь обидчиками» или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за совершенные вами злодеяния, или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость. — Мы торопимся, — отвечал один из балахонов, — а до постоялого двора далеко, и нам не досуг давать столь подробные объяснения. С этими словами он хлестнул мула и хотел было проехать мимо. Но Дон Кихот, до глубины души оскорбленный таким ответом, схватил мула за узду и сказал, — Остановитесь, будьте повежливее и отвечайте на мои вопросы. Не то я всех вас вызову на бой. Мул был пугливый, и когда его схватили за узду, он до того испугался, что взвился на дыбы, и сбросил седока на землю. Шедший пешком слуга, видя, что один из балахонов упал с коня, принялся осыпать Дон Кихота бранью. Тогда донкихот и так уже раздраженный, без дальних размышлений взял копьяцо наперевес и, ринувшись на одного из облаченных в траур, тяжело ранил его и вышиб из седла. Затем он бросился на его спутников, И нужно было видеть, как стремительно он на них нападал и обращал вспять. Казалось, у рассенанта выросли крылья, столь резвый и горделивый скок неожиданно появился у него. Люди в балахонах, народ боязливый и к тому же еще безоружный, мгновенно, не оказав ни малейшего сопротивления, покинули поле битвы и с горящими факелами в руках помчались в разные стороны, Так что, глядя на них, можно было подумать, что это ряженые затеяли веселую игру в праздничную ночь. Что же касается облаченных в траур, то они, запутавшись в долгополом своем одеянии, не могли сдвинуться с места, вследствие чего Дон Кихот совершенно безнаказанно и отколотил их всех до единого и они волей-неволей принуждены были отступить в полной уверенности, что это не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, дабы похитить у них мертвое тело, лежавшее на дорогах Санчо смотрел на все это, и, дивясь смелости своего господина, говорил себе, «Стало быть, мой господин и на деле так же и силен, как на словах. Рядом с тем которого сбросил мул, валялся пылающий факел. И, увидев его при свете этого факела, донкихот подъехал к нему, приблизил острие копья к его лицу и велел сдаваться, пригрозив в противном случае умертвить его. Поверженный ему на это сказал, «Куда ж мне еще больше сдаваться, коль я не могу сдвинуться с мест, ведь у меня сломана нога». — Умоляю вас, ваша милость, если только вы христианин, то не убивайте меня, ибо это будет величайшее святотатство, ведь я лиценциат, меня рукоположили. — Коль скоро вы духовная особа, то какой же черт вас сюда занес? — спросил Дон Кихот. — Что меня суда занесло, сеньор? — переспросил поверженный. — Мой горький жеребий. — Он станет еще горше, — возразил Дон Кихот, — если вы не дадите мне удовлетворительных объяснений, коих я у вас с самого начала потребовал. — Сейчас я вам все объясню, — сказал лицензиат. — Итак, да будет известно вашей милости, что хотя я сперва сказал, что я лицензиат, но на самом деле я всего только бакалавр, а зовут меня Алонсо Лопес. «Родом я из Алькобендеса. Еду из города Баэсы вместе с одиннадцатью священнослужителями, теми самыми, что бежали с факелами в руках. Едем же мы в город Сеговию. Мы сопровождаем мертвое тело, лежащее на этих дорогах тело некоего кавальеру, который умер в Баэсе». И там же был похоронен, а теперь, как я уже сказал, мы перевозим его останки в Сеговию, откуда он родом и где находится его фамильный склеп. — А кто его умертвил? — спросил Дон Кихот. — Господь Бог при помощи гнилой горячки, которая его и доконала, — отвечал бакалавр. — Значит, Господь избавил меня от обязанности мстить за его смерть. — заключил Дон Кихот, — обязанности, которую я вынужден был бы принять на себя в случае, если б его убили. Но коли он умер именно так, как вы рассказываете, то мне остается лишь молча развести руками, ибо если бы мне самому была послана такая смерть, то я поступил бы точно так же. Надо бы вам знать, ваше преподобие, что я рыцарь ломанческий а зовут меня Дон Кихот, и мой образ действий заключается в том, что я странствую по свету, выпрямляя кривду и заступаясь за обиженных. «Какой у вас образ действий, и как вы там выпрямляете кривду, это мне неизвестно», возразил бакалавр. «А меня вы самым настоящим образом искалечили» ибо из-за вас я сломал ногу, и теперь мне ее не выпрямить до конца моих дней. Заступаясь же за обиженных, вы меня так изобидели, что обиду эту я буду помнить всю жизнь, и потому встреча с искателем приключений явилась для меня истинным злоключением. — Раз на раз не приходится, — заметил Дон Кихот. — Вся беда в том, сеньор-бакалавр Алонсо Лопес, — что вы ехали ночью в траурном облачении с зажженными факелами и что-то бормотали. но ну, прямо выходцы с того света, невольно подумаешь, что тут дело нечисто. Разумеется, я не мог не исполнить своего долга и напал на вас. И я напал бы на вас, даже если бы знал, наверное, что вы бесы из преисподней, за каковых я принимал вас до последней минуты. — Видно уж такая моя судьба, — рассудил бакалавр. — Ну, раз что вы, сеньор, странствующий рыцарь, обошлись со мной отнюдь не по-рыцарски, то, по крайней мере, помогите мне, умоляю вас, выкарабкаться из-под мула, ведь у меня нога застряла между стременем и седлом. «От — От воскликнул Дон Кихот. — Что же вы мне раньше не сказали? Он сейчас же позвал... Санчо Пансу, но тот и ухом не повел. Его внимание было поглощено разгрузкой обозного мула, которого эти добрые люди основательно навьючили с ясными припасами. Санчо сделал из своего пыльника мешок, напихал в него все, что только могло туда войти, навьючил своего осла, и только после этого, явившись на зов Дон Кихота, помог сеньору-бакалавру выбраться из-под мулы и сесть на него верхом, а затем вложил ему в руку факел. Дон Кихот посоветовал бакалавру отправиться вслед за его спутниками и попросил принести им от его имени извинения за то зло, которое он им сделал по независящим от него причинам, а Санчо к этому еще прибавил. В случае, если эти сеньоры пожелают узнать, кто таков этот удалец, который нагнал на них такого страху, то скажите, ваша милость, что это Дон Кихот, ламанческий, по прозванию «рыцарь печального образа». Когда же бакалавр удалился, Дон Кихот спросил Санчо, что ему вздумалось вдруг ни с того ни с сего назвать его «рыцарем печального образа». — Сейчас вам скажу, — отвечал Санчо, — потому я вам дал это название, что когда я взглянул на вас при свете факела, который увез с собой этот горемык, то у вас был такой жалкий вид, какого я что-то ни у кого не замечал. Верно, вас утомило сражение, а может, это от того, что вам выбили коренные и передние зубы? — Не в этом дело, — возразил Дон Кихот. По-видимому, тот ученый муж, коему вменено в обязанность написать историю моих деяний, почел за нужное, чтобы я выбрал себе какое-нибудь прозвище, ибо так поступали все прежние рыцари. Один именовался рыцарем пламенного меча, другой рыцарем единорога, кто рыцарем дев, кто рыцарем птицы феникс, кто рыцарем грифа, кто рыцарем смерти, И под этими именами и прозвищами они и пользуются известностью во всем подлунном мире. Вот я и думаю, что именно он, этот ученый муж, внушил тебе мысль как-нибудь меня назвать и подсказал самое название — «рыцарь печального образа». И так я и буду именоваться впредь. А для того, чтобы это прозвище ко мне привелось, я при первом удобном случае велю нарисовать на моем щите какое-нибудь весьма печальное лицо. — Незачем тратить время и деньги на то, чтобы вам рисовали какие-то лица, — возразил Санч. — Вам стоит лишь поднять забрала и выставить на поглядение собственное свое лицо. И тогда, безо всяких разговоров и безо всяких изображений на щите, каждый назовет вас рыцарем печального образа. — Поверьте, что я не ошибаюсь. Честное слово, сеньор, — Не в обиду вам будет сказано, ваша милость, от голода и отсутствия коренных зубов вы так подурнели, что, повторяю, вы смело можете обойтись без грустного рисунка. Шутка Санчо насмешила Дон Кихота. И все же он не отказался ни от прозвища, ни от придуманного им самим рисунка. — По всей вероятности, Санчо, — снова заговорил он, — меня уже отлучили от церкви за то, что я поднял руку на ее служителя. В соответствии с этим, если кто по наущению дьявола, слова из текста постановлений Триденского собора и так далее, хотя, в сущности говоря, я поднял не руку, а вот это самое копьецо. К тому же я и не подозревал, что нападаю на священнослужителей и духовных особ, которых я, как ревностный христианин и католик, чту и уважаю. Мне казалось, что это какие-то чудовища, выходцы с того света. Но пусть даже меня и отлучили. Сколько я помню, Си Диас сломал стул королевского посланника в присутствии его святейшества папы. И тот отлучил его за это, и все же славный Родриго де Вивар — Поступил тогда, как подобает, благородному и смелому рыцарю. В одном из романсов о Сиде рассказывается о том, как он однажды зашел в собор святого Петра и заметил, что стул испанского короля стоит ниже стула французского короля, сидевшего рядом с папой. Недолго думая, Сид опрокинул ногой стул французского короля и на его место поставил стул своего короля. Рассерженный папа отлучил Сида от церкви. Тогда Сид обратился к папе со следующими словами. «Отпусти мой грех! Если же ты этого не сделаешь, то это тебе припомнится!» Бакалавр, как уже было сказано, молча удалился. Дон Кихот пожелал удостовериться, что именно лежит на дрогах. «Мертвое тело или что-нибудь еще?» санча однак, воспротивился. — Сеньор, сказал он, — это опасное приключение окончилось для вашей милости благополучнее, нежели все прочие, коих я был свидетелем. Но может статься, что люди, которых вы победили и рассеяли, сообразят, что победили их вы один, и раздосадованные и устыженные спохватятся, снова пожалуют сюда и зададут нам жару осел навьючен как должно, гора неподалеку, голод не тетка, а потому давайте-ка бодрым шагом вперед, мертвому, как говорится, место в гробу, а живому подле каравая. Взяв осла под усцы, он предложил своему господину следовать за ним, и тот, признав его правоту, без всяких возражений, за ним последовал. Некоторое время дорога шла между двумя холмами. Вскоре, однако, увидев... Перед собой широкую и укромную долину, они остановились, и Санчо тут же разгрузил осла. А как у обоих текли слюнки от голода, то, растянувшись на зеленой траве, они устроили себе завтрак, обед и ужин за раз и набили желудки изрядным количеством холодных закусок. Тех самых закусок, что составляли ношу обозного мула господ священников, которые, как известно, редко когда о себе не позаботятся. Но тут их снова постигло несчастье, а именно, у них не оказалось ни вина, ни воды, так что им нечем было промочить горло. Тогда, изнывавший от жажды Санчо, заметив, что долина густо заросла мелкой зеленой травкой, обратился к Дон Кихоту со словами, которые будут приведены В следующей главе.